Глава сорок третья «Все могло бы пройти удачно, если бы не шар», продолжал Эмрис Торнбран. «Полагаю, он был игрушкой вашей жены. У нее ведь были определенные магические способности. К тому же этот артефакт неравнодушен красивым женщинам». С этими словами он посмотрел на Гвен и улыбнулся. Линтон по-прежнему молчал, не опровергая, и не подтверждая новые догадки. Так или иначе, но Око Духов осталось в сгоревшем доме. Человек, который его нашел, знал, кто может заинтересоваться подобным предметом. А мой дядя Сейлос, видимо, знал, кому артефакт принадлежал прежде. Ведь у него с вашим отцом была общая страсть — артефакты. И ваш родитель, думаю, не раз демонстрировал дядюшке эту вещицу. Ну а в догадливости Торнобранов, вы, полагаю, Уже убедились. Сложить все факты не так уж сложно. Жаль, только дядя предпочел развлечься за ваш счет, вместо того, чтобы сразу сообщить обо всем службу правопорядка. Когда он умер, вы решили выкрасть шар. И тут я, признаться, теряюсь в догадках. Почему сам шар? Не бумаги, в которых дядя Сайлос мог записать свои умозаключения, а непосредственно артефакт. Ну же, не дайте умереть от любопытства. Линтон ответил ругательством, от которого в другой ситуации Гвен уже покраснела бы, потом нехотя выдавил сквозь зубы. Старый мерзавец сказал, что шар хранит воспоминания о том дне, и опытный маг может их вытянуть. «Угу», — Эмри скивнул. «Что-то такое я и предполагал. Шутка в духе дядюшки Сайлоса, который не имел и крупицы дара. Но вы ему поверили». «Могли бы попытаться просто купить у меня артефакт, но я ведь маг, и вы испугались, что я заинтересуюсь шаром и случайно открою его секреты. Потому и привезли тогда Гвен господина Гринфальда. Всем известно, что старик почти утратил дар, хоть остается прекрасным специалистом в теории. А когда он сказал, что пока шар привязан к Гвен, никто другой, тем паче маг, к нему не прикоснется. У вас появился новый план». «Получить шар вместе с девушкой», — вспомнила Гвендолин слова старого мага. Но ведь предложение Линтон сделал ей до того, как узнал, что артефакт у нее. Что же двигало им тогда? Чувство или корысть? Впрочем, способен ли убийца на истинные чувства, еще и к той, что оказалось так похоже на его жертву? Видимо, Эмрис предполагал, что способен, потому как глядел на соперника почти с сочувствием. Вы не рискнули отобрать артефакт, когда узнали, что можете навредить этим Гвен. Думали со временем получить все и сразу. Визита Гвен в замок тоже были вам на руку, хоть вы притворялись недовольным. Представили Гвен свою сообщницу экономку. Это ведь она выкрала записи, касавшиеся артефакта. Наверное, улучила момент и спрятала под платье. Картонная папка была для этого велика, поэтому ее она сунула в кипу бумаг, чтобы не сразу нашлась. После, думаю, именно госпожа Энельма устроила поджог. Гвендолин встрепенулась. До сегодня она продолжала считать, что это ее неконтролируемый дар вызвал пожар. Заметив ее удивление, Эмрис покачал головой. «Вечный уголь. Я проверил. В замке он хранился в кладовой». У дяди не было причин держать его с коллекционными артефактами, так что у меня практически нет сомнений, что пожар — дело рук той хмурой дамы, но не покойной. А убили ее, как мы помним, ваши наемники, Альт Линтон. Решили избавиться одним махом от всех сообщников? Пустить следствие по ложному следу, а заодно выставить себя героем перед Гвен? С наемниками все ясно, они свою роль сыграли. А госпожа Энельма... «Что, стало слишком много просить за услуги?» «Не только», — ответил Линтон. «Мне не нравилось, как она отзывается о моей будущей жене». Он перевел взгляд на Гвендолин, и у той мороз прошел по коже. Линтон точно сделал ее соучастницей своих преступлений. Нет, даже больше — виновницей. «Именно после того случая я и заподозрил вас». Продолжил Эмрис, не позволив неприятному чувству угнездиться в душе у Гвен. «Слишком все гладко вышло. У вас. Но не у бандитов. Они ведь опытные наемники, и прежде не попадались ни на чем серьезным. Можно было поверить, что они сами заметили слежку, что велась за ними по моему приказу, и смогли улизнуть без посторонней помощи. Но как они успели узнать, где найти Гвен, на какой дороге, и в какое время ее удобнее перехватить. А если все же узнали каким-то образом, почему не учли вас? Если за Гвен наблюдали, то должны были знать и то, что вы встречаете ее каждый день на пути из замка. И еще, видимо, это было обязательным условием, наемники ее не тронули. Злодеи, не задумываясь убившие двоих, даже не пытались применить силу к той, кому с их слов решили отомстить». Запугивали на словах, замахивались, но не били. Они ведь не сомневались, что уйдут невредимыми. Нужно только попугать девушку и сказать, будто между делом, несколько слов о заказчике из колоний. Гвен вспомнила, что сама рассказала Линтону и о том, что бандитов отпустили, и за ними следят люди Эмриса, и о том, что шар привезен из-за океана. Вновь почувствовала себя виновницей всего случившегося. «А Белинда Дельвин?» — спросила тихо. «Как она связана со всем этим?» «Никак», — отозвался Эмрис. «Помнишь, ты спросила, откуда дяде могло быть известно о том, что она замышляла?» Я задумался и понял, что ответа на этот вопрос нет. Они даже не были знакомы. Значит, дело в другом. Преступление, которое оправдывали любовью, было совершено не в отношении Корлеона Линтона, а им самим. А женское коварство? Сложно сказать. Возможно, это об изменах Альды Линтон, которые и стали причиной. Возможно, дядя тоже понял, какую роль сыграла во всем этом его сестра. Так или иначе, но разгадка нашлась. Осталось поделиться этой находкой со службой правопорядка. Линтон недобро усмехнулся. «Выходит, вы с ними еще не общались?» «Не успел». «Волновался за Гвен, поэтому спешил сюда. Знал, что вы, как стервятник, будете вертеться поблизости. Но служителей правопорядка можно разыскать и в Трилоне. Вы же помните господина Дея?» «Помню. Но как вы собираетесь задержать меня сейчас?» «Один и раненый». «Удерживаю же!» — пожал плечами Эмрис. «Вам так кажется». Сквайр потянулся к вороту, будто бы затем, чтобы поправить галстук. Рукав его сюртука задрался, и на запястье блеснул золотом браслет. «Артефакт!» — поняла Гвен. Чувства обострились, сконцентрировались на браслете, и сознание обожгло внезапным озарением. Противомагическая защита. «Эмрис, не надо!» Предупреждение опоздало. Маг уже собрал силы для заклинания и направил его на Линтона. Артефакт, как зеркало, отразил удар, и мощная волна, вместо того, чтобы снова вдавить убийцу в стену, отхлынула назад. Гвен оторвало от Эмриса и толкнуло в сторону. Налетев на стол, она упала на пол. Тот же попыталась встать. Голова кружилась, а перед глазами все плыло. Но хуже всего то, что Линтон не терял времени и уже подобрал пистолет. Происходящее словно замедлилось — Подернулась туманной дымкой. Гвен видела, как Линтон поднимает руку. Видела, как Эмрис, оглушённый. Как и она, но всё же устоявший на ногах, тянется за своим оружием. Медленно. Слишком медленно. Видела огненную вспышку. Громкий звук выстрела в дребезги разбил замедленный мир, и время понеслось вскачь. Не успев достать пистолет, Эмрис рухнул на спину. Гвендолин вскрикнула, бросилась к нему и остановилась, увидев прямо перед собой темное дымящееся дуло. «Ему уже не помочь». Голос Линтона звучал так холодно, что от него мороз пробегал по коже. «Но для вас еще не все потеряно». «Все», — убита прошептала Гвен сквозь слезы, глядя на распростертое на полу тело за спиной Сквайра. Взгляд задержался на безвольно рожавшихся бледных пальцах, в надежде заметить хоть слабое движение, но тщетно. «Слушайте меня», — приказал Линтон. «Нет», — взвелась она, — «это вы меня слушаете. Вы — убийца. Вам все равно не уйти от расплаты. Выстрел слышали в деревне. Сюда придут и...» Хлесткая пощечина заставила ее умолкнуть. «Придут». Мрачно согласился Линтон. «И вам решать, как все объясниться?» «Первый вариант. Торнбран ворвался в школу, домогался вас, угрожал, пытался убить, и я застрелил его, защищая вас. В это поверят. Моя репутация против его перевес очевиден. После этого мы уедем отсюда, и завтра же вы станете моей женой». «Ни за что». «Что ж, тогда второй вариант. Торнбран ворвался в школу, домогался вас, угрожал и... убил. А я вынужден был убить его. В это тоже поверят. Так что думайте, Гвен?» Она прикрыла глаза, не желая его видеть, и сконцентрировалась на браслете на его руке. Сильный, очень сильный артефакт, но не привязанный к необладающему даром хозяину. «Служит ему лишь потому, что не знает иного предназначения». Гвен собралась силами и отдала браслету новый приказ. Линтон взвыл от внезапной боли и выронил пистолет. Пока он с проклятиями пытался стащить за раскалившийся артефакт, Гвендолин кинулась к двери. Нужно лишь выбежать из школы и свернуть в ближайший переулок, обратиться за помощью к первому встречному или же бежать сразу к Криспину. Входная дверь оказалась заперта. Видимо, Эмрис закрыл ее, когда пришел, и забрал ключ на случай, если Линтон попытается сбежать. Шар пронеслось в голове у Гвен. Шар закатился под кровать. Нужно достать его. Он защитит. Нет, она не думала о спасении. Ей хотелось лишь, чтобы этот человек не остался безнаказанным, чтобы о его преступлениях узнали, чтобы его наветы не очернили имя Эмриса. Спотыкаясь на ступеньках, Она побежала вверх по лестнице, влетела в свою комнату и, опустившись на колени, заглянула под кровать. Артефакт действительно закатился в самый угол и лежал там, запутавшись в паутине. Гвен проползла на локтях и протянула руку. Теплый каменный шар знакомо лег в ладонь. По телу прошла успокаивающая волна. И в тот же миг Гвен схватили за ногу и силой выдернули из-под кровати. Перевернувшись на спину, Она размахнулась, намереваясь ударить нападающего шаром, как когда-то ударила Белинду. Но Линтон, вытащив ее, тут же отступил, и удар пришелся по воздуху. Жаль, Гвен. Убийца тяжело вздохнул, а в его глазах виделась неподдельная боль. Мне действительно очень жаль. Прижав к груди шар, она смотрела, как он поднимает обожженную руку с оружием, но страх победил и Гвендолин, не выдержав, зажмурилась. «Ваш артефакт защищает от ядов», — с грустью в голосе напомнил Линтон. «И от колдовства. Но не от пуль». «Не от пуль», — запоздало вспомнила Гвен. Грянул выстрел. «Смерть — это совсем не больно», — успела подумать она, прежде чем рядом упало что-то тяжелое. Следом послышался вздох или стон». Гвен открыла глаза, и радостный вскрик застрял в горле. «Некоторых жизнь ничему не учит». Эмрис стоял, привалившись к дверному косяку, и прижимал руку с пистолетом к темному от крови пятну на боку. «Хотя бы во второй раз можно было проверить, убил или нет». Усмехнулся слабо и перевел взгляд на распростертого ничком Линтона. «Вот я проверю». С трудом он подошел к неподвижно лежащему убийце, провел над ним рукой, а затем без слов стащил со стола скатерть, чтобы накрыть тело. «Артефакты у него?» — проворчал, подходя к Гвен. «Зато у меня собственный артефактор, а это лучше любых оберегов, да?» А не мев от счастья, она могла только кивать в ответ, а когда Макс Астоном опустился на пол рядом с ней и подставил здоровое плечо, прижалась к нему и расплакалась от облегчения. «Эй, что за слезы?» Он шутливо дунул ей в лицо. «И я опять поступил не как герой? Ну, прости, Арчибальд, конечно же, вызвал бы Линтона на честный бой и сразился бы с ним по всем правилам, но я решил не растягивать действие еще на две главы». Кряхтя от боли, он порылся в кармане и протянул Гвен открытую коробочку, в которой сверкало на темном бархате кольцо. «Давай сразу эпилог, и жили они долго и счастливо».